Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего? Сам Алексашка, которого это касалось всех боли, был от мира не прочь и на мир не человечек. Он смелую рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из солегалича в чухлому и обратно. Служба в пешей почте —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 Но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская, и из него вышел только замечательный чудак Однодум. Ни даль пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали, почтовая с ума до такой степени была ни по чем его могучей спине. Что он, кроме этой суммы,